Глава 16 День за днем мастерство одаренных оттачивали, чтобы они не только разумом, а всей своей сущностью чувствовали грань полного насыщения сеансов. Вы будете представлены к младенцам и вести своих подопеченных до момента, пока они научатся полностью контролировать свой энергобаланс. Так Даша узнала, что рождаясь и остро нуждаются не только в молоке, но и в энергии, и тянут ее из всех окружающих. Поэтому одаренным было так важно уметь держать свои эмоции под контролем. «Но не забывайте, что и взрослые не прочь подпитаться от тех, кто по глупости расточает свою энергию», — усмехался их учитель. Когда Даша только прибыла на обучение, в отведенной ей комнате уже находилась одежда, которую когда-то подобрала Арчанка. Но позже явилась девушка у Лейли и сняла мерки. В один из дней та же девушка вновь посетила Дарью, но уже не одна. За ней по пятам следовал мужчина юнаме, нагруженный целым ворохом нарядов. «Эти вещи вы будете носить, когда прибудете в черток рода Леархов». «Именно они распорядились подобрать вам гардероб». Так Даша узнала не только название рода, которому придется служить, но и то, что каждый одаренный был обеспечен всеми вещами. А вот разнообразие гардероба и аксессуаров одаренных очень сильно отличалось. Одна из девушек у Лили устроила истерику по этому поводу, ведь никто из них не знал, насколько богатому роду будут служить. «Это несправедливо!» — эмоционально кричала она в общей комнате. «Почему ли архи выбрали эту плебейку?» Девушка сыпала оскорблениями в адрес Даши, но самой Дарьи было наплевать на то, к кому она отправится. Главное для нее было самое ненавистное — служить ассианцам. ноги мужчины, когда-то представившийся Юрая, решил приободрить хмурую Дарью. «Тебе повезло», — с улыбкой проговорил он. «В чем же?» — не разделила Даша его энтузиазма. «Во-первых, род лиархов относится к высшей аристократии, и, следовательно, их финансовое благополучие довольно велико». Во-вторых, у них, насколько я знаю, двое отпрысков подростков. Сама понимаешь, с младенцами и забот больше и ответственности. Ну и немаловажный плюс в том, что этот род является одним из владельцев этой коралловой долины. Ты останешься жить здесь, на побережье. А вы? Разве остальные не останутся? с недоумением спросила Даша, на что получилась нисходительную улыбку. Конечно, нет. Я буду в услужении рода, который является одним из владельцев грозовой долины. Не самое приятное место. «Ну и там жить можно. А уж по сравнению с моим миром, там вообще благодать. Все мы распределимся по разным долинам». Один день сменял другой, закончилась неделя, вторая. И, наконец, осянец провел финальное тестирование каждого одаренного. Удовлетворившись результатами, произнес короткую пафосную речь и отпустил всех отдыхать. А уже на восходе едва местное солнце окрасило горизонт за одаренными прибыли представители 15 родов. «Приветствую вас, Дия!» кивнул Даша незнакомый осянец после того, как с любопытством ее осмотрел. Белокожий, беловолосый. Мужчину как будто макнули в отбеливатель. Настолько безликой внешностью он обладал. Мое имя Сафо, я буду вашим сопровождающим. Следуйте за мною». «Здравствуйте», растерялась Даша и остановила осянца. «Я сейчас только вещи соберу и...» «Не стоит», оборвал мужчина. «Ваш гардероб заберет прислужник». Осянец провел Дарью уже знакомым переходом, прикоснулся к арке портала, который до этого вел в учебный класс. Но в этот раз он вспыхнул не голубоватым свечением, а алым. Шагнув в радужную дымку за осянцем, Даша оказалась в большой белой пещере, свод которой подсвечивался свисающими гроздьями кристаллов. «В данный момент мы находимся в стационарном приемном зале», пояснял Сафон, направляясь к широкой мраморной лестнице. «Каждый незарегистрированный попадает сначала сюда». «Позже вам дадут право перемещаться переходами в залы чертога, если, конечно, вы заслужите доверие хозяев». «Простите, а почему вы осянецы и служите другим? Как так получилось?» — спросила Даша, поднимаясь по ступенькам за сафо. Мужчина даже приостановился, удивленно посмотрел на девушку и, хмыкнув, объяснил. «Это же элементарно, я не из высшего рода». «Для вас элементарно, а я не знаю подобных нюансов». Буркнула Даша, на что осянец, бросив на нее задумчивый взгляд, продолжил подниматься и рассказывать. «В данный момент, пока хозяева спят, я проведу для вас небольшую экскурсию. Вам будут доступны третий, четвёртый и восьмой уровни. Позже хозяева могут дать доступ и на другие уровни чертогов. Ну и, конечно, если младший хозяин, при котором вы будете находиться, захочет перейти на закрытые для вас уровни, вы следуете за ним». «То есть я буду приставлена только к одному ребенку? Спросила Даша в то время, как лестница привела их в большой полукруглый зал. «Мне сказали у хозяев два мальчика». «Совершенно верно», — кивнула Сянец. «Одному из них миновала 26 оборотов и младшему 19 оборотов». После его слов Даша едва не споткнулась. «26 и 19 лет — это дети?» Промелькнула у нее ошарашенная мысль, но вопросов пока задавать не стала. Мужчина же, не заметив изумления девушки, продолжала. «Представлены вы будете к младшему, но у старшего временами нарушается энергетический фон, и ваша задача будет в это время контролировать его насыщение. Подробности вам позже объяснит наставник младшего отпрыска». «Итак». Осянец указал рукой на зеркальную стену, в которой проступало множество арок-порталов. «Ваши покои находятся на третьем уровне. Покои младшего отпрыска на четвертом. Сейчас я вам покажу ваши комнаты и проведу вас по уровням». Сафо подошел к одной из арок, приложил ладонь к зеркальной стене и переход подернулся разноцветной дымкой. Стоило Дарье выйти на третьем уровне, как она застыла, заворожённо рассматривая коридор. Стены его были из хрусталя, под которыми виднелось звездное, бархатисто черное небо. Огоньки звездочки сияли и постоянно мигали, отчего в коридоре не было темно, и в то же время создавалось впечатление, что Даша попала в сказочный тоннель. «Поторопитесь!» — донёсся до нее голос, и Дарья, очнувшись быстрым шагом, нагнала мужчину. Смотря по сторонам, девушка заметила в стенах едва подсвеченные арки, а задав вопрос, узнала, что за ними находятся покои других прислужников. «Третий уровень располагается ближе всех к уровню хозяев. На втором и первом комнаты прислужников рангом ниже вашего. Мои покои находятся также на третьем уровне, и мы будем встречаться с вами в коридоре. Есть еще низовой уровень. Там содержат грайдов хозяев». «Грайдов?» Спросила Даша, забыв кто это, и натолкнулась на озадаченный взгляд орионца. «Насколько плохо вы знаете наш мир?» Остановившись, спросил он. «Вообще не знаю. И хотелось бы не знать». Вздохнув, ответила Даша. «В моем мире про орион знают только единицы, а я даже не подозревала, что он существует. Скажите...» Вдруг пришла ей в голову мысль. «А вы видели представителей моей расы?» «Конечно...» — кивнул орионец. «В нескольких долинах проживают паланты с Гео, но, правда, только мужские особи». Задумчиво закончилась Анец. «Значит, не знаете ничего». «Занятно. О чем я говорил?» «О райдах, которых содержат внизу», — подсказала Даша и последовала за мужчиной дальше. «Грайды», — поправил он, — «полуразумные крылатые». «Ах, да», — улыбнулась девушка. Птеродактили и грифоны. Я вспомнила». Остановилась рядом с Орионцем. «Да, так и есть. Это ваши покои», — указал он на мерцающую голубую марку. «Приложите ладонь к стене, сразу после того, как я уберу свою». Даша так и сделала. И когда отступила на шаг, увидела, что арка вспыхнула зеленым с искорками желтого, Чего она не ожидала, так это того, что ее покои будут размером с хорошую квартиру. Вошли они в обставленную гостиную, выдержанную в бежевых тонах. Диванчик, кресло, столик и большой пушистый ковер. Но по всей обстановке Дарья лишь мазнула взглядом, Все ее внимание сразу обратилось в сторону больших стеклянных дверей. За тонкими слоями тюлей проглядывался балкончик с резной балюстрадой. Девушка даже сделала пару шагов в направлении балкона, но голос о вернул ее в реальность. «Слева ваша спальня, там же туалетная комната, гардеробная. Справа кабинет, но это вы все рассмотрите позже. Сейчас следуйте за мной». Мужчина направился на выход, и Даша, вздохнув, поплелась следом. «Как я и говорил ранее, на этом уровне располагаются покои прислуживающих, потому мы сейчас поднимемся на восьмой уровень». Осянец прошел по коридору, останавливаясь в его тупике, рядом с портальной аркой. «А как мне переходить на тот уровень, который нужен?» — поинтересовалась Даша. «Просто мысленно представляете его?» — пояснил мужчина, входя в разноцветную дымку. Стоило им выйти, Даша сразу с любопытством завертела головой. Длинный коридор с анфиладами комнаты и опять сказочный вид помещения. Хрустальные колонны переливались нежными бликами от солнечных до мягко-голубых оттенков. На уровне располагаются трапезная зона отдыха и приема близких гостей. И чуть выше — учебные помещения. На девятом уровне находятся кабинеты хозяев, зона приема гостей. Чуть позже мы с вами туда поднимемся для представления вас, Арите. «Лао отсутствует и...» «Кому?» — перебила Даша. «Арите — это кто?» «Хозяйка. Обращение к женщинам высших родов подразумевает приставку «Арите». В нашем случае — Тисифона. Обращаясь к мужчинам высших родов, необходимо добавлять приставку «Лао». «В данный момент наш хозяин, Лао Дигон, отсутствует. Вас будет принимать хозяйка», — пояснила Сианец, попутно показывая Дарье помещение. «Трапезная зона состояла из трех обеденных залов. И каждый отличался по величине и роскоши. Учебные комнаты представляли собой большой светлый класс с доской для письма, несколькими скамьями. По стенам шли полки с книгами и странными стеклянными шарами. Даша обратила внимание, что в углу стоял шкаф, заполненный осколками зеркал, большими и маленькими. И некоторые были подёрнуты сеточкой трещин, как будто им уже по несколько, если не сотен, то десятков лет. Еще одна комната была похожа на учебную, а скорее на зону релаксации, то тут, то там стояли большие кресла. Пол был выслан пушистым ковром. Даша только бегло её осмотрела, и осянец повёл её дальше. «Зона приёма гостей!» Указал в сторону, где за арками виднелись комнаты с диванами, огромными окнами и дверями на балкон и площадке. Когда комната занята, арка закрывается и открывается только приглашённым. Таким образом создаётся приват для находящихся внутри. о о Протянула Дарья удивлённо. «А если...» Не успела задать она вопрос, как на руке мужчины вспыхнул свечением широкий браслет. И он, вскинув указательный палец, прервал Дашу, приложил ладонь к браслету и, кивнув, чуть улыбнулся. «Хозяйка требует привести вас. Мы как раз еще не были на четвертом уровне, так что пойдемте. Мужчина торопливо направился обратно, на ходу давая указания. «При встрече с хозяйкой кланяетесь и смотрите вниз. Поднимаете голову только после того, как она вас о чем то спросит. «И Дэймос всемогущий!» Приведите свой внешний вид хотя бы в относительный порядок, нервно всплеснул руками Софо. Вы мне сами не дали возможности переодеться, буркнула Даша, поправляя платье-поясок и быстро переплетая косу. Стоило ей закончить, осянец поморщился и со вздохом приложил ладонь к стене.